Глава 19 Где живёт Цапель? Конечно, основной разгром на складе был уже убран, да и маги, применявшие умения в этом помещении, оставили свои ауры, поэтому король немного смог бы вынести из осмотра. Впрочем, он уже был здесь сразу после происшествия и примерно помнил картину. Может быть, поэтому он не стал искать место, откуда неизвестный одарённый пустил воздушный смерч или следы его магии, а просто отпустил поисковик, и примерно через час тот показал, что в одном месте склада есть скрытый механизм. Дверь в потайной ход. Но радость пошла на убыль, когда стало понятно, выйти вот прямо сейчас не получится. Выход был качественно завален. Так что не только проход не открыть, но и выйти, если бы вдруг он открылся, некуда. Но это уже было что-то. Можно взять за версию, что этот маг находился в проходе, запустил в склад смерч, закрыл проход и обрушил ход. Поэтому вы не нашли его следов, он же не входил в помещение. Подвёл итоги король. «Да, это вполне возможно», — согласился левый. «Думаю, именно так и было. Надо расчистить проход», — поддержал правый. «Сказано, сделано. Все свободные маги со стихиями земли и воздуха собрались в многострадальном складе, и сначала...» буквально по песчинке, потом всё большими и большими порциями принялись раздвигать и расчищать. Трудность состояла в том, что проход открывался наружу, и пока почва не давала возможности открыть дверь, приходилось работать изнутри, пользуясь только магическим зрением. Дело продвигалось очень медленно. За два часа удалось не так много, как хотелось бы, а Лерон уже выжил себя чуть ли не досуха. Трое младших магов бледными тряпочками смирно лежали в сторонке, и возле них хлопотали целители. — Надо сделать перерыв, — решил Его Величество, — как раз время обеда, потом подключим Тиана, и дело пойдет быстрее. Обессиленный Лерон только кивнул. Маги потянулись к выходу, некоторые подпирая друг друга. Король проводил качающуюся, как бурьян на ветру нестроенную шеренгу, и огорченно проговорил. «Мельчают наши маги, одаренных с высоким уровнем и резервом все меньше и меньше. Что с этим делать, ума не приложу. Вроде бы все на учете, все под контролем, а результаты не дают». «Зато у нас магически одарённых больше, чем в других государствах», — поддержал разговор Ренуар. «Это да. Но что лучше, четыре одностихийника четвёртого-пятого уровня или один полностихийник десятого-двенадцатого?» «Конечно, сильнее полностихийник. Вот в том-то и дело» что в других государствах подавляющее большинство одарённых владеют тремя или четырьмя стихиями с высоким уровнем, а в нашем королевстве большинство с одной-двумя, редко — тремя стихиями, и уровень относительно невысок», — ответил король. «И это меня начинает сильно беспокоить». «Да, это удручает», — согласился Ренуар с волнением, глядя на бледного и молчаливого Лерона. — Ваше Величество, вы сообщите нам, когда мы снова вам понадобимся. — Давайте пообедаем вместе. Что-то мне не хочется есть в одиночестве, — предложил король. — Что там, Себастьян? Смотрели? Где он и чем занят? — Нет, мы же были вместе с вами внизу, — ответил левый. — Хотите сказать что всё это время никто за перемещениями принца не присматривал? «Ваше Величество, сами посудите, кому мы могли доверить наблюдать за его высочеством? Только самим себе и верховному магу. Его светлость отдыхает, мы были заняты с вами. Но я сейчас и без опекуна могу сказать, где находился принц. В голубой гостиной, на обеде с претендентками» облако висит над дворцом. С последними словами Ренуар подошёл к окну и посмотрел на небо, некоторое время рассматривал облака, потом стремительно перешёл к другому окну, к третьему, и, ругнувшись, выскочил в коридор. Удивлённый манёврами левого, Его Величество последовал за Ассаленом и нашёл того, разглядывающим небо через окно, выходившее на противоположную сторону. «Ваше Величество, прошу прощения за своё поведение. Мне срочно необходимо выйти из дворца», — выпалил маг. «Ренуар, облако, Ваше Величество, отсюда я не вижу опекуна», — объяснил асален «Оно не может оторваться от его высочества, поэтому мне лучше спуститься, или нет, лучше подняться на крышу и посмотреть, в какой стороне наследник». Если он не на обеде, а у предмета своей симпатии, то мы имеем возможность поймать голубков. «Идём вместе», — мгновенно решил король. «Не могу упустить возможность всё увидеть своими глазами». Лерон, мученически вздохнул и, держась руками за спинку стула, принял вертикальное положение. «Нет-нет, Сабасини!» «Вы оставайтесь здесь. Вам надо поесть и отдохнуть, восстановить силы», — отмахнулся его величество. «Мы с левым сами справимся». «Ваше величество, надо бы на всякий случай заглянуть в голубую гостиную», — прошелестел первый. «Облако могло затеряться среди других или оторваться. Да, я знаю, что прикрепил на совесть». Но его высочество всё-таки мог заметить опекуна и избавиться от него. — Безусловно, Лерон. Я так и собираюсь делать, — кивнул Сигизмунд. — Ренуар, найдите какого-нибудь слугу и отправьте узнать, обедает ли его высочество с невестами, а мы пока поднимемся на сигнальную башню. — Давненько я на ней не был. Вспомнить молодость и заодно посмотреть, где ваш опекун». Получив распоряжение, слуга едва не бегом отправился его выполнять, но возле голубой гостиной стояла охрана из младших магов, поэтому дальше пройти не вышло. «Меня прислал его величество», — обратился он к магам. «Король спрашивает, где сейчас его высочество? Он в гостиной с невестами?» Маги переглянулись и покачали головами. Буквально минуту назад вошла последняя кандидатка, но его высочество ещё не приходил То есть в данный момент принца там... — Слуга ткнул пальцем на дверь. — Нет. — Да, пока принц отсутствует. — Спасибо. Это всё, что мне надо было узнать. Слуга поклонился и и бегом припустил обратно. Король, конечно, был в неплохой форме, но подъём на тысячу ступенек дался ему непросто. — Уф, Ренуар, давненько я так не упражнялся! — отдувался Сигизмунд. — Пожалуй, надо уделять своей физической подготовке больше времени. Вид с высоты открывался изумительный. Громада главного дворца, напротив парк, пруд, синие газоны. Дальше — поля и сады, и на горизонте — кромка векового леса. С другой стороны — малый дворец, кусок парка, поле, небольшой околок леса, разграничивающий Ренну и летнюю резиденцию. Простор, чувство полёта. Сигизмунд с удовольствием рассматривал окрестности, вдыхая воздух с тонким цветочным запахом, долетавшим из парка и оранжерей. — А опекуна не видать, — огорчённо проговорил левый. — Получается, его высочество или каким-то образом обнаружил его и избавился, или принца нет в резиденции? — Куда он может деться? если сейчас время обеда, на котором он обязан присутствовать. Скорее всего, облако заслоняют другие. Вот сейчас мы их и уберём. Сигизмунд призвал воздух и направил его вверх. Сильный ветер разбил облака и в течение нескольких минут разогнал их, очистив небо. — Вон, опекун! — воскликнул Ренуар. Действительно, пёрышко сиротливо висело на востоке, в стороне от резиденции. «Не помню, что там у нас. Из-за деревьев не особенно видно», — задумчиво проговорил король. «Что ж, облако найдено, можно спускаться». Внизу их поджидал слуга. «Его высочества нет в голубой гостиной». — отрапортовал он королю. — Ты сам видел, или тебе кто-то сказал? — решил уточнить его величество. — Сказали маги, которые стояли у дверей. — Что именно сказали маги? — Что его высочество ещё не приходил? — Хорошо, можешь быть свободен. Сигизмунд переглянулся с Ренуаром. «Странно всё это. До сих пор крон-принц не пропускал обеды с невестами», — сказал Ренуар. «Боюсь, предположение, что мы имеем возможность застать голубков врасплох, верно», — проговорил король. «Наверное, у Тиана были планы, но приехал я, и ему пришлось спешно вносить коррективы». Как же жалко, что Верховный пока мало на что годен, да и Лерон перестарался и сейчас без сил. Можно было бы обойтись меньшими усилиями. Теперь придётся всё делать самому. Тиан сильно меня разочаровал, не думал, что он может настолько пренебречь своими обязанностями. В любом случае, вы, как отец, имеете право проследить, чем занят наследник, а мы следуем вашему приказу. Но принцу всё это очень не понравится, — вздохнул Ренуар. — Думаю, он будет в бешенстве. — Нечего было Амура на стороне крутить, — возразил король. — Ему лучших девушек собрали, отбор устроили, все условия создали, а он по полям неизвестно с кем на свидание бегает. — Да ведёт, устрою ему ритуал по своему выбору. Через 20 минут свободный отряд из четырёх самых сильных, из оставшихся на ногах магов, возглавляемый королём, выдвинулся туда, куда указывал опекун. «Подъезжаем к тому лесочку», — командовал Сигизмунд, — «спешиваемся, выпускаем глаза, а дальше по обстоятельствам». Ренуар покосился на возбуждённого короля. Да его величество похоже просто в восторге от разворачивающихся перспектив. Даже жалко Себастьяна. Сигизмунд сам себя не узнавал. Предвкушение, азарт, нетерпение и... Злость? Как-то странно он реагирует на поиски непослушного отпрыска. В конце-то концов, ничего непоправимого не может случиться. Ведь даже если Тиан и влюбится... Жениться он сможет только на той девушке, которую одобрит отец. Жалко, что его внимание ни одна невеста не привлекла. Но отбор в самом начале у принца ещё будет время выбрать. А то что он успел где-то присмотреть, он всегда сможет взять фавориткой, поселить в одном из дворцов и наведываться по настроению. Король вздохнул, подумав о своих фаворитках. Сколько их сменилось за последние тридцать лет? Он и не вспомнит. Самое сложное — следить, чтобы сведения о его игрушках ни в коем случае не достигли ушей королевы. Иначе она будет переживать, во всём винить себя и плакать, а он — чувствовать себя мерзавцем. Да, ещё одно побочное действие привязки. Женщина всё принимала на свой счёт. Муж не в духе, это она его огорчила, плохо встретила, не позаботилась. Муж завёл любовницу, жена плохо следит за собой, не умеет доставить супругу радость. Некоторым мужчинам нравилось такое, но большинство старались не давать жене повода считать себя виноватой в проступках супруга. За размышлениями дорога промелькнула незаметно, да её и было-то всего километра три-четыре. Маги во главе с Сюзереном спешились и оставили транспорт под присмотром одного из магов — Грегори, поскольку слуг с собой не брали. Никому не нужны лишние свидетели, как его величество шпионит за его высочеством. Дневное светило стояло в зените, распространяя волны зноя, от которого всё живое старалось укрыться в тени деревьев, залезть под листок, в воду или нору. Ещё утром лески пел жизнью, перекликались разные птицы, деловито жужжали пчёки, разноцветные бабочки порхали с цветка на цветок, колоннами маршировали трудолюбивые муравьи, заяцы бегали в запуске играя с малышами, благородные олеви с удовольствием щипали травку, а шустрые белицы перепрыгивали с дерева на дерево. В полдень жизнь замирала, и только звук летящего насекомого, торопящегося в укрытие или случайный квак сонной лягуши нарушали сиесту природы. Король вытер лоб, жарко, и немного охладил воздух вокруг себя. — Ваше Величество, — обратился Ренуар, — опекун показывает туда. Карта говорит, что там заросли Асоки, Рогоза и небольшое болото. «Странное место для свидания. Не находишь, Левый?» «Нахожу. Но ну, с другой стороны, никому и в голову не придёт искать там, да и даже не искать, а вообще. На болоте можно не опасаться чужих глаз, ведь туда точно никто гулять не пойдёт». «Тоже верно». «Кого пошлём глазами?» «На болото-то. Лучше лягуши не найти глаз. Она везде пройдёт, проплывёт. Сейчас приманю одну». Через несколько минут со стороны болота пришлёпала небольшая лягуша и села напротив Ренуара. «Ну, вот и готово», — удовлетворенно заключил тот. «А теперь, милая, найди нам его высочество». Земноводная недовольно моргнула и отправилась назад, понукаемая магом идти в нужном ему направлении, и не просто нырнуть в воду и затаиться, а выйти на отголосок магии опекуна. Король с интересом наблюдал за Ассаленом, полностью сосредоточенным на управлении амфибией. — Ты хоть не молчи, озвучивай, что видишь, — попросил он левого. Лягуша перебирается через поваленное дерево, прыгает по мху, дошла до первых рядов осоки, прошла через них, плывёт по болотному оконцу, залезла на кочку. Уф! Еле согнал на сеста и заставил двигаться дальше. Не идёт почему-то к опекуну, сопротивляется. Куда лягушка не двигается, ничего разобрать невозможно. Всё сливается в однородную серую массу, поэтому придётся всё время заставлять её перемещаться. — Это почему? — Такое у лягушей зрение. Когда они неподвижны, то различают только движущиеся предметы, а вот когда она сама движется, то я успеваю рассмотреть всё, что её окружает. — Какие сложности! — удивился король. — Я думал, что если смотреть через глаза животного или насекомого, то видишь, как если бы сам смотрел. — Нет, к сожалению. Мы видим глазами самого проводника, поэтому приходится подстраиваться. Наша лягуша потихоньку пересекает болото. Мне пришлось её направить по периметру, потому что она решила умереть, но не плыть напрямик через открытую воду. Что-то там есть такое, что её пугает. — Неужели его высочество? — Сомневаюсь, что человек настолько бы её напугал. В конце концов, в нашем королевстве лягуш не ловят и не едят. Они тут не пуганные, не то что в вранция. Да и вряд ли наследник находится посреди болота, разве что соорудил плод. Ты меня озадачил. С кем же тогда и где Тиан? Скоро узнаем. Амфибия приближается к объекту. Ренуар напряжённо замер, издал свистящий звук, Король поднял брови, наблюдая за ужимками левого. Развёл и свёл руки и резко выдохнул. Её съели. Кто? Не успел рассмотреть. Что-то сверху схватило лягушку, потом кувырок в воздухе и дальше темнота. Нет, но Себастьян не может быть настолько голоден. С сарказмом проговорил король. Какая-нибудь птица постаралась. Конечно, его высочество ни при чём. Кстати, опекун на месте, то есть он всё ещё там. Ловить другие глаза? Его величество дёрнулся и хлопнул себя по плечу. Мимо! Зараза! Больно-то как! Ренуар, цепляйте этого красавца! Думаю, слепень подойдёт лучше, чем лягушка. Левый кивнул, и через некоторое время крупное насекомое села ему на рукав. Полдень — самое для него время. Ну что, поработай на нас. С последними словами мага слепень поднялся в воздух, облетел два раза вокруг людей и направился в сторону, где ощущался опекун. «Комментируй, что видишь», — попросил король. «Асока, Рогоз и Вуны...» «Низко летит. Сейчас поднимется выше», — забормотал Асален. «О, какая панорама болота!» «Что-то не вижу людей. Ни одного. Надо снизиться и подлететь ближе к месту, откуда фонит опекуном. Странно. Три цапеля, пять куликов один аистун, и ничего крупнее их не наблюдается. А нить от облака где? Да где-то рядом с пернатыми. Чтобы узнать точнее, слепню надо подлететь ближе. Сейчас я его подведу и посажу на кочку. Вот-вот, уже прямо совсем рядом. Глупый цапель закрывает обзор. Сейчас попробуем с другой стороны... — Ага, вот хорошее мес... — Что такое? — заинтересованно осведомился Его Величество. — Его съели. — Опять? — Ренуар, ты решил накормить всех жителей болота? — Конечно, такое гуманное отношение к его обитателям меня где-то даже умиляет, но не забывай, что я тоже голоден, и чем скорее мы найдём пропажу, тем скорее вернёмся во дворец и пообедаем. Постарайся уже выбрать такие глаза, которые никто не будет есть, хотя бы до того, как мы, наконец, рассмотрим подопечного. Хорошо, призову Цаппеля или Айстуна. Уши их-то точно никто не проглотит. Но вы же понимаете, Ваше Величество, что мне приходится действовать очень аккуратно, чтобы его высочество не смог почувствовать магическое вмешательство. Поэтому всё так неспешно. А то, что лягушку и слепня съели, — это трагическая случайность. Нагретый воздух возле болота влажным покрывалом окутывал, сжимал, давил. Маги обливались потом, не решаясь облегчать себе участь магией. Родня, приказавшего долго жить слепня, радостно приветствовала обед из нескольких блюд, любезно предоставленным им проведением и мужчины только зубами скрипели, когда получали очередной кус. Счёт к принцу, постепенно выдвигаемый отцом, постепенно рос и рос. Аистун, призванный Ренуаром, ещё на подлёте разразился возмущением, и, когда сел перед магом, пошёл на того в атаку, грозно щёлкая клювом. «Какой сердитый! Не упрямься!» «Сейчас всё посмотрим, и ты будешь свободен», — уговаривал птицу левый. «Ренуар, я уже вижу это пернатое на вертеле». «Уже скоро, Ваше Величество!» «Летит назад, делает круг над болотом. Нет, сверху по-прежнему ни одного человека не видно. Чувствую нить и сажаю айстуна рядом с подопечным». — Ничего не понимаю. — Что ещё? Опять съели? — Нет. — Хуже. — Я посадил птицу прямо возле нити, но его высочества там нет и быть не может. — Объясни. Аистун сел посреди топи, возле цапелей, и, естественно, рядом с ними нет людей. — Да там человеку даже спрятаться негде. — Ваше Величество, если позволите высказать своё мнение, то я считаю, что его высочество на болоте нет. — Подозреваю то же самое, — согласился король. — Хорошо, что о цели нашей экспедиции никому не известно. Будем считать, что мы просто осматривали окрестности резиденции. — Внезапно! Перьевое облачко дрогнуло и поплыло дальше на восток. — Что это? — Оно удирает. — Да как быстро, будто летит. — Давай, притягиваем, — решил король. Маги подобрались, объединили силы, а Солен направил посыл к нити и... И сначала донёсся возмущённый скрежет, потом хлопанье крыльев, и на траву приземлился цапель. «Твою силу через колено по грибы!» — потрясённо пробормотал Валентайн. «Что?» — поддержал его величество. «Ренуар, только не говори мне, что вы спутали это с моим сыном!» — Я присутствовал при процессе и видел, как Лерон цеплял нить к Тиану, — возразил Левый, рассматривая птаху. — Думаю, нам надо захватить это с собой и показать Сабасине. Цапель подозрительно посмотрел на подходящего к нему человека и попытался взлететь. — Тише, птичка, мы тебя не обидим. Ай! Едва не лишившись пальцев, маг отпустил пернатое и ухватил за нить. они не проще ли его усыпить?» — предложил Валентайн. «Давайте я это сделаю!» а «Ассален, подтяните за нить его выше!» «Да, так он скорее выдохнется и перестанет дёргаться. Как только он остановится, я кину в него заклинание!» Ренуар подтянул Цапеля так, что тот не мог улететь, а только размахивал крыльями и верещал. Валентайн сплёл заклинание и держал его на изготовку. Через минуту птица обмякла, передыхая, и маг с довольным смешком отпустил заклинание. Но в этот же момент Цапель предпринял ещё одну попытку вырваться и резко дёрнулся вверх. Сгусток магии промчался сквозь место, где за долю секунды до этого находилась птица, и беззвучно впечатался в короля, который неосторожно встал на одну линию с пернатом. Его Величество удивлённо посмотрел на Валентайна, открыл рот, но произнести уже ничего не успел. Глаза закрылись, ноги подломились, и маги едва успели подхватить и уложить на траву заснувшего на лету монарха ы ы пипелац В суматохе Ренуар выпустил нить. Цапель второго приглашения ждать не стал и со всей скоростью, на которую был способен, рванул подальше. Мужчины задумчиво посмотрели на стремительно уплывающее облако, перевели взгляд на спящего короля и потом друг на друга. «Укроп с ним, с цапелем!» Пришли они к единодушному мнению, и Ренуар вызвал Грегори. «Боги, что вы сделали с его величеством?» — опешил тот, когда подошёл вместе с лошадьми. «Он спит. Случайно попал под усыпляющее заклинание», — ответил Валентайн. «А где его высочество?» «Улетел». «Что?» Тфу то есть не улетел». Вернее, улетел, но улетел Цапель, а его высочества здесь и не было. В общем, я потом объясню подробнее, а сейчас давайте решать, что делать. Будить короля, грузить на лошадь и вести как есть, или ждать, когда сам проснётся. «Разбудить не получится», — вздохнул Валентайн. Я, когда птица дёрнулась, нечаянно вплёл Рею. Он теперь проспит сутки, не меньше. «Да уж, захочешь специально усилить реи заклинания в момент его пуска, не получится. А тут сработало», — огорчился Грегори. «Что ж, значит, придётся грузить и вести Только надо иллюзию наложить, иначе поставим всех на уши. И пока разберутся, что его величество просто спит, «Нас могут и на запчасти разобрать», — решил Ренуар. «А в покое ты его тоже под иллюзией понесёшь», — возразил Валентайн. «В виде кого?» «Например, в виде корзины цветов». «Уже представляю картину. Три мага, обливаясь потом, несут в шесть рук корзину цветов». «Доставим его величество до парка и вызовем его высочество». — решил Ренуар. Вести короля, перекинув его через седло, было как-то не очень почтительно. Маги почесали затылки и попробовали посадить тело, придерживая его магией, но это очень не понравилось лошади. — Может быть, её немного успокоить? — предложил Валентайн, устав уворачиваться от копыв. «Нет — Нет! — хором воскликнули остальные. — Ты уже цапеля успокоил! «Нет, так нет», — не стал спорить тот. «Тогда давайте сделаем так. Кто-нибудь сядет на лошадь, впереди него посадим его величество, и он будет держать короля руками. А лошадь в поводу поведёт другой, только ей надо чем-нибудь закрыть глаза». Общими усилиями тело взгромоздили впереди Ренуара, и группа не спеша переместилась в парк недалеко от малого дворца. Дело шло к вечеру, и в парке было несколько многолюдно. Видимо, закончились занятия по подготовке к следующему испытанию, и кандидатки отправились гулять напротив окон королевского этажа. К счастью, они находились в противоположной стороне от малого дворца, но иллюзию на всякий случай наложить пришлось. Его величество сняли с коня и прислонили к стволу дерева. С ним остался Грегори. Валентайн повёл лошадей на конюшню, а Ренуар помчался искать Тиана. Урок танцев не столько утомил, сколько рассердил бесцельно проведённым временем. Может быть, без практики она не так правильно и изящно двигалась, но благодаря учителю, приглашённому бароном для Рамира, все фигуры знала. Однако сваха требовала присутствия всех, и Габриэле пришлось отбыть повинность вместе с остальными кандидатками. Отпрыгав полтора часа в душном зале, Габи еле дождалась завершения занятия и, прихватив Алианду, утянула её в парк. — Но, Габриэла, ещё слишком жарко. Лучше выйти перед ужином, — сопротивлялась Викантесса Красти. И потом, мне надо принять ванну. После танцев необходимо освежиться. «Алианда, пожалуйста, мы буквально на десять минут пройдём по аллее вокруг фонтана и сразу назад. Я задыхаюсь в четырёх стенах, не привыкла всё время сидеть в помещении». «Это потому, что у вас есть воздух», — заметила Викантесса. «Все воздушники, кого знаю, не терпели закрытые пространства». «Ладно, но не больше десяти минут». На самом деле Габи хотела не только отдохнуть от стен, но и посмотреть, не висит ли ещё какое-нибудь неправильное облачко. Она долго думала, зачем кому-то цеплять опекун к секретарю и что всё это может значить. За Ладисом следят, потому что он секретарь самого принца, или это принц следит за своим секретарем? Ох, неспроста всё это. Ей надо быть ещё более осторожной, чем до этого. Алеанда весело болтала, описывая новое платье, которое ей принесли как раз для танцевального испытания. И Габриэла рассеянно поддакивала ей, угукала и ахала в нужных местах, показывая участие в беседе и не особенно вникая в смысл. «А вы...» «В каком наряде пойдёте на испытание Викантесса решила, что невежливо говорить только о себе. «Ещё не думала. Если бы заранее знать, какой танец выпадет танцевать, а так только пальцем в небо тыкать». «Зачем тыкать в небо?» — не поняла Алианда. «Не обращайте внимания. Это я так. Имела в виду, что раз мы не знаем, какой танец выпадет танцевать, то и наряд подобрать не получится. Для мазурки лучше одно платье, для вальса другое. «Я вообще не понимаю, почему жеребий мы будем тянуть уже на испытание?» Поддержала её викантесса. «Как удобно было бы, если бы всё знали заранее!» «Меня другое удивляет. Принц должен будет протанцевать с нами всеми. Четырнадцать танцев!» К завершению его будет тошнить и от музыки, и от невест. «Он же не подряд танцевать станет», — Сваха же объяснила. «С утра протанцуют пятеро, после обеда — еще пятеро, и оставшиеся четверо перед ужином. Интересно, каким номером выпадет танцевать мне? Так хочется в первой пятерке, в крайнем случае во второй». «Если мне выпадет номер раньше, я поменяюсь с вами», — успокоила Габи. мне это всё равно, даже лучше, если в последней партии». «Вот так великодушно, Габриэлла!» Отвечая улыбкой на последнюю фразу Алианде, графиня зацепилась глазами за две мужские фигуры, быстрым шагом пересекающие лужайку между дворцами. «Ренуар Асален и Ладис...» «Боги! Куда это они?» Девушка покосилась на подругу и решилась. «Алианда, давайте дойдём до вон тех деревьев. Мне кажется, я видела в той стороне очень красивые цветы. Хочу ещё раз посмотреть. Только туда. И сразу вернёмся в покое, обещаю». «Ну хорошо». — согласилась Викантесса. — Вы предлагаете мне поменяться очередью. Пять минут прогулки — самое малое, что я взамен могу для вас сделать. Делая вид, что разглядывает клумбы и кусты, Габи ещё раз просканировала небо. Подозрительных облаков не было. Как и не были заметны воздушные нити. Значит, кладису нового опекуна не приставили. Это радует. «Интересно, как поживает цапель Девушки дошли до последней клумбы. Графиня оглядела её и с огорчением произнесла. «Надо же! Не здесь!» «Алианда, вы не посидите три минутки на этой чудесной скамеечке?» «Я не хочу вас ещё больше утомлять». «А вы?» «А я буквально на минуту загляну вон туда», — Мне кажется, те цветы росли именно там. Подождёте? — Ладно, только недолго. Габриэла благодарно улыбнулась подруге и, прежде чем скрыться за кустами, помахала ей рукой. — Я быстро. Не скучай. А теперь быстро туда, где скрылись Мак и Ладис. К счастью, На ней сегодня было зелёное платье, и девушка не опасалась, что наряд уже издалека её выдаст. Впрочем, мужчинам было не до неё. С изумлением она наблюдала хаотичные движения троих мужчин, не понимая, что это они делают. Габриэла несколько раз протёрла глаза. Всё время казалось, что в них рябит, будто в испорченном визоре, когда плывёт картинка. Рябь не уходила, и девушка решила взглянуть магическим зрением. «Что это за ерунда такая?» «Ох ты!» В магическом зрении она отчётливо увидела, как три энергетических тела несут четвёртое. Перешла на обычное зрение. Те же трое мужчин — Ладис, Левый и ещё один — его имени Габи не знала. Вернулась на магическое четверо. «Боги, как интересно-то!» Осторожно следуя за мужчинами, девушка проследила, как они вошли в малый дворец и с сожалением была вынуждена вернуться, ведь её ждала Алианда. Но если она быстро доберётся до крыла невест и спустится в подземный ход — кто может узнать, куда маги Эладис понесли четвёртого и кто этот четвёртый. «Алианда, вот и я. Идёмте скорее в покое». «Погодите, Габриэла, куда вы так бежите? Что-то случилось?» «Нет, ничего. Просто мне срочно надо в мои покои. Вы правы, ванна по нам плачет». «Но почему бегом-то?» чтобы скорее. Алианда, благодарю за чудесную компанию». Габриэла крутанулась возле двери виконтессы и убежала. «Точно, воздух. Хорошо, что у меня нет этой стихии, а то была бы тоже такая же порывистая и внезапная», — заключила Алианда, закрывая дверь. Габи влетела в свои комнаты, как ураган, пронеслась, раздеваясь на ходу, стёрла краску, на ходу же влезла в платье Розетты, и та уже в дверях успела её остановить. «Ланницы, миледи!» «А, точно! Спасибо, Розетта!» Габриэла вынула загубники, отдала их служанке и принялась утрамбовывать косу в чепец. Их на самом деле стало больше. Надо чепец большего размера. Миледи, вы куда? Рози, не волнуйся, я ненадолго. К ужину обязательно вернусь.